Издательство Миф, Издательство, Миф Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Эмоциональный интеллект. Фокус. Внимание. Читают Оксана Кашникова и Владимир Солдатов. Глава первая. Внимательный лидер. Дэниел Голман. Основная задача лидера — грамотно направлять внимание команды. Для этого важно в первую очередь самому научиться сосредоточенности. Под ней обычно имеют в виду умение целенаправленно решать одну задачу. Однако многочисленные исследования в области нейронауки показывают, в зависимости от цели сосредоточенность принимает разные формы и задействует разные нейронные пути. причем иногда они работают в унисон а иногда противоборствуют. если разделить виды сосредоточенности на три группы внимание на себя внимание на окружающих и внимание на мир в целом то можно переосмыслить и фокусирование важнейших лидерских качеств при концентрации внимания на себе и сосредоточении внимания на окружающих лидеры задействуют и развивают основные элементы эмоционального интеллекта. Понимая, как ими воспринимается мир в целом, лидеры проще разработают стратегию, сумеют заняться инновациями и управлять организацией. Каждому лидеру необходимо развивать в себе эти три вида осознанности, стремиться к совершенству и балансу, поскольку неумение сосредоточиться на себе равносильно блужданию во тьме. Неумение сосредоточиться на окружающих порождает растерянность и бестолковость, а неумение сосредоточиться на внешнем мире означает, что многое в этой жизни способно оказаться неприятным сюрпризом. Внимание на себя. Эмоциональный интеллект связан с самосознанием, с внутренним голосом. Лидеры, которые к нему прислушиваются, получают дополнительные ресурсы для принятия верных решений и познания себя. Как это выглядит на деле? Если взглянуть, как люди обращают внимание на свой внутренний мир, то эта абстрактная концепция станет более конкретной. Самосознание. Умение слышать внутренний голос связано с пониманием своих внутренних физиологических сигналов. Это едва заметные подсказки. Их отслеживает островковая доля или островок, часть коры головного мозга, расположенная за лобной долей. Именно чувствительность островка активирует внимание, направленное на любую часть тела. Стоит прислушаться к биению сердца, и островок сразу простимулирует нейроны в этой области. По сути, уровень самосознания можно оценивать по умению чувствовать свое сердцебиение. Интуиция — это сигналы островка и миндалевидного тела, которые нейробиолог Антонио Дамасио из Южно-Калифорнийского университета называет «соматическими маркерами». Эти сигналы принимают форму ощущений, и вы чувствуете, что правильно, а что нет. Соматические маркеры упрощают процесс принятия решений, направляя наше внимание к оптимальным вариантам действий. Конечно же, они несовершенны. Сколько раз вы по-настоящему оставляли газ включенным? Так что чем шире наш подход, тем больше можно доверять своей интуиции. Вы решили пропустить этот раздел? Вам кто-то что-то сказал минуту назад, а вы забыли, что именно? Утром вы ехали на работу, как на автопилоте, и не помните дорогу. Во время обеда чему или кому вы уделяете больше времени? Своему смартфону или человеку, с которым сидите за столом? Внимание — мыслительная мышца, и, подобно прочим мускулам, ее можно тренировать грамотно подобранными упражнениями. Основной подход к осознанному вниманию прост. Если вы отвлеклись, мысленно отметьте это, затем вернитесь к объекту. Постарайтесь удерживать внимание на нем как можно дольше. На этом простом упражнении базируются практически все виды медитации, которые стимулируют сосредоточенность и спокойствие и помогают преодолеть волнение и стресс. На этом же принципе строится видеоигра Тенесити в группу разработчиков которые были включены неврологи. Игра предлагает геймеру неспешное путешествие по любой из полудюжин местностей, от безжизненной пустыни до сказочной спиральной лестницы, уходящей в небеса. На первом уровне вы касаетесь экрана одним пальцем на каждом выдохе. Далее действие. которые предлагается совершить, усложняются. Намного тяжелее, к примеру, коснуться экрана двумя пальцами на каждом пятом вдохе. Чем выше уровень, тем больше неожиданных отвлекающих моментов. То вертолет пролетает, то самолет делает мертвую петлю, то стая птиц неожиданно проносится по небу. Когда игроки прислушиваются к своему дыхательному ритму, У них усиливается селективное, избирательное внимание и спокойная сосредоточенность, как во время медитации. Данное явление исследуется в лаборатории успокаивающих технологий Камин Технологи Лаб Стэнфордского университета. Здесь разрабатываются расслабляющие девайсы, например, пояс, который отмечает частоту дыхания. И если переполненная папка входящих писем в электронной почте вызовет у вас так называемую электронно-почтовую асфиксию, то приложение на смартфоне предложит упражнение для нормализации дыхательного ритма и релаксации. Рассмотрим такой пример. Группа британских исследователей проинтервьюировала 118 профессиональных трейдеров и 10 топ-менеджеров четырех инвестиционных банков Лондонского Сити. Наиболее успешные сотрудники со средним годовым доходом 500 тысяч фунтов стерлингов, как выяснилось, не полагались полностью ни на аналитику, ни исключительно на собственные ощущения. Но они задействовали максимальный спектр доступной информации, пропуская ее через призму профессиональной интуиции. Если последовавшие действия приводили к потерям, опытные трейдеры становились осторожнее, и впредь воздерживались от риска. Менее успешные коллеги, с годовым доходом в 100 тысяч фунтов стерлингов, как правило, игнорировали беспокойство, даже если оно и возникало, и продолжали идти напролом. Их частые ошибки объясняются тем, что они просто не способны уловить собственные внутренние сигналы. Сосредоточение на сенсорных впечатлениях – один из главных элементов самосознания. Но для лидерства важно, чтобы полученный опыт и наше подлинное «я» слились воедино. Для других вы должны быть точно тем же человеком, которым являетесь для себя. А это невозможно без учета чужого мнения. Особенно важно, что думают о вас люди, которых вы уважаете и которые искренни в своих отзывах. Важно также замечать все происходящее вокруг. но при этом не давать чему-то конкретному полностью захватить наше сознание. Только основываясь на этих данных, мы сможем объективно оценить обстановку вокруг нас и верно на нее отреагировать. Это называется открытое сознание. В этом режиме мы ни о чем не судим, ничего не подвергаем цензуре и не отключаемся. Мы просто сканируем и принимаем окружающее. Для лидеров, предпочитающих руководить, а не анализировать поступающую информацию, это может оказаться сложно. Представьте, например, туристов в аэропорту, которые два часа не могут поставить чемоданы на ленту сканера. Люди, способные удерживать открытое сознание, заметят это, но не станут раздражаться и больше внимания уделят окружающей обстановке. Расширяйте самосознание. Как известно, конструкция фотоаппарата позволяет зрительно приблизить объект съемки или отдалить его для панорамного снимка. Точно так же можно сосредоточить внимание на одном или нескольких объектах. Один из тестов открытого сознания предлагает респондентам ряд символов, например, S, K, I, -E 4, R. T, 2, H, P. Взглянув на них, многие люди замечают среди букв первую цифру, 4, и их внимание притупляется. Те же, кто удерживает открытое сознание, обнаружат и вторую цифру. Чтобы научиться поддерживать открытое сознание в течение длительного времени, лидеры должны совершить нечто на грани фантастики. хотя бы иногда никого не контролировать, не высказывать своего мнения и никого не судить. Тут важны не столько осознанность и целенаправленность их действий, сколько умение скорректировать свое отношение к окружающему и мировоззрение. как этого добиться? один из способов классический метод позитивного мышления пессимизм сужает фокус, а позитивные эмоции расширяют внимание и восприимчивость ко всему новому и неожиданному. Чтобы перейти на позитивное восприятие, достаточно задать себе вопрос. Если в моей жизни все сложится как нельзя лучше, чем я буду заниматься через 10 лет? Почему этот метод эффективен? Потому что ощущение бодрости и веселья утверждает профессор психологии и психиатрии в Висконсинском университете Ричард Дэвидсон, активирует левую префронтальную кору мозга. Эта область выстраивает нейронные сети, которые подсказывают нам, как мы будем счастливы, когда достигнем долгожданной цели. Разговаривая о позитивных целях и мечтах, мы стимулируем области мозга, которые делают нас открытыми для новых возможностей, говорит Ричард Бояцис, психолог Кейсовского университета Западного резервного района. Но если речь зайдет о том, что нужно сделать, чтобы исправить свои недостатки, мы закроемся. Негатив, безусловно, нужен для выживания, но позитив необходим для процветания. Конечно, интерес к мнению окружающих — это еще не получение их мнения. Жизнь редко позволяет понять, как окружающие на самом деле к нам относятся. Особенно это касается управляющих в период карьерного роста. Возможно, именно поэтому самый популярный и востребованный курс Гарвардской школы бизнеса «Развитие аутентичного лидерства Билла Джорджа». Автор предлагает для совершенствования этого аспекта самосознания создавать так называемые «приоритетные группы». Эти группы, их может сформировать любой желающий, базируются на постулате, что самосознание начинается с самораскрытия. Иными словами, группа — это безопасное место для откровенного общения. Джордж объясняет, члены группы могут обсуждать личные темы, которые им было бы неловко поднимать с другими людьми, зачастую даже с семьей. Какая же в этом польза? мы не узнаем себя пока не услышим собственный рассказ о своей жизни адресованный тем кому доверяем говорит джордж это оптимальный способ сопоставить собственное мнение о своем истинном я с мнением доверенных коллег то есть своеобразная внешняя проверка нашей аутентичности самоконтроль когнитивный контроль Научный термин, обозначающий умение направлять внимание на объект и удерживать его, несмотря на все соблазны и искушения. Это один из аспектов исполнительной функции головного мозга, за которую отвечает префронтальная кора. Проще говоря, сила воли. Когнитивный контроль позволяет лидерам достигать своих целей и задач, невзирая на отвлекающие моменты и неудачи. Те же нейронные сети, которые обеспечивают подобную целенаправленность, также сдерживают и бушующие эмоции. Люди с хорошим когнитивным контролем сохраняют спокойствие во время кризиса, успешно подавляют волнение и быстро восстанавливаются после неудачи. Многолетние исследования показывают исключительную важность силы воли для успеха лидера. Особенно убедительно иллюстрирует это долгосрочное прослеживание судьбы 1037 детей, рожденных в течение одного года, 1970-х, в новозеландском городе Донидин. Это многолетнее исследование известно специалистам как Данидинский эксперимент». В течение нескольких лет дети проходили ряд тестов на силу воли, включая... Зефирный эксперимент психолога Уолтера Мишеля. Испытуемых ставили перед выбором — съесть зефирку сразу или потерпеть и через 15 минут получить две. Примерно треть детей съела зефирку сразу. Треть какое-то время держалась, но не дотянула до назначенного времени. Последняя треть все же осилила положенные четверть часа. Годы спустя, когда участникам исследования было уже больше 30, удалось отыскать почти всех, 96% испытуемых. Оказалось, что проявившие когнитивный контроль и сумевшие дольше всех не съесть зефирку, намного здоровее, финансово успешнее и законопослушнее, чем те, кто не мог устоять перед соблазном. Статистический анализ продемонстрировал. Уровень самоконтроля ребенка — более точный показатель финансового успеха, нежели IQ, социальный статус или семейные обстоятельства. На силу воли влияет то, каким именно образом мы фокусируем внимание, говорит Мишель. Здесь можно отметить три типа когнитивного контроля, при которых умение владеть собой противопоставляется потаканию прихотям. Способность добровольно переносить внимание с желаемого объекта. Способность сопротивляться отвлекающим факторам и не возвращаться к изначальному объекту. Способность сосредоточиться на цели и представить, как вы будете счастливы, когда добьетесь ее. Видимо, повзрослев, дети Данидина так и остались в плену своего детского сознания, причем совершенно напрасно. поскольку внимание и сосредоточенность можно развивать. Обучение самоограничению. Возможно, вам знаком такой тест на когнитивный контроль. Испытуемому показывают ряд из семи элементов, в центре которого располагается ключевой элемент. Задача — показать, куда он направлен. Это фланговая задача Эриксона. которая показывает вашу чувствительность к отвлекающим факторам. При проведении этого испытания в лабораторных условиях можно уловить разницу в тысячную долю секунды в скорости определения направления средней стрелки. Чем сильнее у испытуемого когнитивный контроль, тем ниже его восприимчивость к отвлекающим факторам. Методы усиления когнитивного контроля могут быть предельно простыми. например. Игра «Саймон говорит» или «Красный свет, зеленый свет» или любая другая, в процессе которой по заранее оговоренному сигналу игрокам нужно совершить простое действие или замереть. Исследования показывают, чем лучше ребенок играет в музыкальные стулья, тем активнее у него работает префронтальная кора и тем лучше когнитивный контроль. На этих же простых принципах Строится метод социально-эмоционального обучения, который используют для усиления когнитивного контроля школьников в США. Столкнувшимся с неприятной проблемой детям советуют представить светофор: Красный свет означает Стоп, Успокойся и Подумай. Желтый Притормози и обдумай несколько возможных решений. Зеленый: Попробуй реализовать план и посмотри, что получится. Этот наглядный образ позволяет детям переключиться с импульсивного поведения, которое определяет миндалевидное тело, на префронтальное осознанное и целенаправленное поведение. Взрослому человеку никогда не поздно укрепить свои нейронные сети. Ежедневная практика осознанности действует примерно так же, как музыкальные стулья и социально-эмоциональное обучение. Участники этих занятий концентрируются на дыхании и учатся отслеживать свои мысли и чувства, не поддаваясь им. Как только вы заметите, что мысли уплыли далеко, просто возвращайтесь к дыханию. На первый взгляд это просто, но попробуйте делать это хотя бы минут 10, и вы поймете, что тут есть чему поучиться. Внимание на других. Слово attention внимание. Происходит от латинского от способности способности строить социальные отношения, то есть второго и третьего столпов эмоционального интеллекта. Лидеров, которые умеют концентрироваться на других людях, легко заметить. Именно они стремятся найти точки соприкосновения, определить общие взгляды, выяснить, чье мнение в коллективе имеет больший вес и с кем хотят работать люди. Они, прирожденные лидеры, и эту свою роль играют независимо от организационного или социального положения. Три элемента эмпатии. Обычно мы говорим об эмпатии как о цельном качестве. Однако, проявляя эмпатию, лидеры концентрируют внимание на трех элементах, каждый из которых важен для эффективного лидерства. Когнитивная эмпатия. Способность понимать точку зрения другого человека Эмоциональная эмпатия Способность чувствовать то, что чувствует другой человек Эмпатическая забота Способность улавливать, что человеку нужно от вас Когнитивная эмпатия позволяет лидерам ясно и четко объяснить свою позицию А это необходимо, чтобы добиться максимальных результатов от подчиненных Вопреки распространенному мнению, когнитивная эмпатия — это умение думать о чувствах, а не чувствовать их напрямую. Пытливый, любознательный ум — благотворная почва для когнитивной эмпатии. Один успешный лидер, обладающий этим качеством, сказал «Я всегда стремился узнать что-то новое, понять людей, которые меня окружали. Почему они думают и действуют Так, а не иначе. Что им нравится, а что нет. Однако когнитивная эмпатия является результатом самосознания. Нейронные сети помогают нам отслеживать свои мысли и чувства, порожденные ими. Они же позволяют применить аналогичный подход к мыслям других людей, когда мы концентрируем на них внимание. Эмоциональная эмпатия важна для эффективного наставничества. плодотворных отношений с клиентами и понимания групповой динамики. Она рождается в древних отделах мозга под его корой, в миндалевидном теле, гипоталамусе, гиппокампе и орбитофронтальной коре, которые позволяют нам чувствовать быстро, практически не задумываясь. Эмоциональная эмпатия настраивает нас на одну волну с окружающими, вызывая состояние, схожее с тем, что испытывают собеседники. Я буквально могу чувствовать вашу боль. Представления моего мозга совпадают с вашими, когда я слушаю ваш захватывающий рассказ. Как говорит Таня Зингер, декан факультета социальной нейронауки Института мозга и когнитивных исследований Макса Планка в Лейпциге, нужно понимать свои чувства, чтобы понимать чувства других людей. Развитие эмоциональной эмпатии связано с двумя типами концентрации внимания. Целенаправленной сосредоточенностью на собственных отголосках чувств собеседника и открытым сознанием при считывании мимики, голоса и других внешних проявлений эмоций собеседника. Эмпатии можно научиться. Эмоциональной эмпатии можно научиться. Об этом свидетельствует исследование, проведенное профессором Хелен Рис, руководителем программы изучения эмпатии и межличностных отношений массачусетской больницы общего профиля. Чтобы помочь врачам изучать свое поведение, доктор предложила программу развития концентрации внимания с помощью упражнений по глубокому диафрагмальному дыханию и отстраненности, чтобы наблюдать ситуацию со стороны. а не погружаться в собственные мысли и чувства. «Отстранившись от вовлеченности, вы сможете объективно оценить взаимодействие с другими людьми и исключить машинальную, необдуманную реакцию», — говорит Рис. «Вы почувствуете, насколько вы напряжены или расслаблены. Вы заметите скрытую динамику общения. К примеру, если врач замечает, что раздражен, Это может указывать на то, что пациент обеспокоен тоже. Если вы не знаете, с чего начать, можно взращивать эмоциональную эмпатию другим способом, притворяться, пока это не станет правдой, советует РИС. Проявляя заботу, смотрите людям в глаза, следите за их мимикой, даже если вам не хочется этого делать, и вы почувствуете большую вовлеченность. Эмпатическая забота, тесно связанная с эмоциональной эмпатией, позволяет улавливать не только чувства людей, но и их ожидания относительно вас. Именно это качество хотелось бы видеть во враче, супруге и начальстве на работе. Эмпатическая забота опирается на нейронные сети, которые отвечают за родительское внимание к детям. Понаблюдайте, куда смотрят люди, когда в комнате появляется милый малыш, и вы увидите, как работает эта область мозга. Согласно одной теории, эта реакция активируется в миндалевидном теле, когда мозг улавливает опасность, и в префронтальной коре, через выброс окситоцина, гормона заботы. Это говорит о том, что эмпатическая забота — двустороннее чувство. мы интуитивно ощущаем переживания человека как свои собственные. Однако прежде чем броситься на помощь, мы взвешиваем, насколько его благополучие ценно для нас. Важную роль играет оптимальный баланс между интуицией и логикой. Если сопереживание станет слишком сильным, вы начнете страдать. В профессиях, связанных с уходом за людьми и оказанием им помощи, Это приводит к так называемому утомлению от сострадания. У лидеров это вызывает тревожность относительно людей и обстоятельств, которые невозможно контролировать. Однако те, кто пытается защитить себя, полностью заглушая чувства, рискуют лишиться эмпатии как таковой. Эмпатическая забота требует умения контролировать собственные переживания и при этом не закрывать свое сердце, от боли других людей. Как контролировать эмпатию? Научившись дозировать эмпатию, мы сможем принимать более плодотворные решения в тех ситуациях, когда их эмоциональный поток грозит поглотить нас. Как правило, при виде уколовшегося булавкой человека наш мозг активирует области, связанные с ощущением физической боли, и чужие страдания отзываются в нас эхом. Однако в медицинских вузах будущие врачи учатся блокировать даже эти машинальные реакции. Чувства приглушаются в височно-теменном узле и областях префронтальной коры головного мозга, которые обостряют концентрацию, отключая эмоции. То же самое происходит, когда вы дистанцируетесь от людей, чтобы сохранить спокойствие и помочь им. Та же нейронная сеть активируется, когда мы видим проблему в эмоционально накаленной ситуации и должны сосредоточиться на поиске решения. Если ваш собеседник расстроен, эта система поможет понять его положение, переключившись с сердечной эмоциональной на умственную когнитивную эмпатию. Лабораторные исследования подтверждают, что грамотное применение эмпатической заботы критически важно для нравственных суждений. Сканирование мозга волонтеров во время рассказов о людях, переживших физическую боль, показало, как немедленно активировались области их собственного мозга, отвечающие за физическое ощущение боли. Если же рассказ касался психологических страданий, то области мозга, связанные с эмпатической заботой и состраданием, активировались далеко не сразу. Чтобы осознать психологический и нравственный аспекты ситуации, нужно некоторое время. Чем больше мы отвлекаемся, тем меньше проявляем эмпатию и сострадание. Как строить отношения? Людей, которым не хватает социальной чувствительности, видно сразу. Они не собраны и непонятливы. Скажем, финансовый директор может блестяще владеть технической стороной работы, но быть агрессивным по отношению к некоторым сотрудникам и выживать тех, кто ему не нравится. Кроме того, он может заводить любимчиков. Если ему указать на недопустимое поведение, он разозлится и тут же обвинит всех вокруг. Но все описанное не означает, что финдиректор стремится быть негодяем. Он действительно не осознает своих недостатков. Социальная чувствительность связана с когнитивной эмпатией. Лидеры, обладающие этим качеством, лучше справляются с международными задачами. Предполагается это от того, что они быстро улавливают негласные нормы и ментальные модели иной культуры. Внимание к социальному контексту позволяет нам выбирать оптимальный вариант действий независимо от ситуации, инстинктивно следовать универсальному алгоритму этикета и вести себя так, чтобы окружающим было с нами легко. В прошлом это называли хорошими манерами. Гиппокамп — это отдел мозга, который считывает социальный контекст и подсказывает, что надо вести себя по-разному с другом по колледжу и с родственниками или коллегами. Совместно с префронтальной корой, логическим отделом мозга, он усмиряет неадекватные порывы. Оценить работу гиппокампа позволяет специальное тестирование на чувствительность к контексту. Профессор-невролог Висконсинского университета Ричард Дэвидсон предполагает, что у людей... которые лучше всех считывают социальные ситуации, более активен гиппокамп и наличествует больше связей с префронтальной корой, чем у тех, кто не улавливает смысла происходящего. Возможно, те же нейронные сети активируются, когда мы выстраиваем социальные связи в группе и развиваем отношения. Люди, обладающие большим организационным влиянием, чувствуют динамику личностных отношений в коллективе, могут назвать тех, чьё мнение ценится превыше всего, и, следовательно, убедить тех, кто, в свою очередь, убедит остальных. Исследования показывают тревожную тенденцию. По мере карьерного роста, расширения полномочий и увеличения власти страдает наша способность улавливать и сохранять личностные отношения. будто происходит некий психологический износ. Изучая общение между людьми разного статуса, Дачер Кельтнер, психолог из Беркли, обнаружил, что высокопоставленные индивиды реже обращают внимание на нижестоящих сотрудников, часто перебивают их и превращают диалог в монолог. По сути, в организационной иерархии между вниманием и властью Существует обратная зависимость. Чем дольше сотрудник А не отвечает сотруднику Б, тем большей властью обладает сотрудник А по отношению к сотруднику Б. Засеките время ответа по всей организации, и вы получите удивительно точную карту социального статуса. Начальник часами не реагирует на электронные письма. Те же, кто ниже рангом, отвечают за несколько минут. Это настолько достоверный индикатор, что в Колумбийском университете был даже разработан алгоритм, названный «автоматизированный указатель социальной иерархии». По некоторым данным, спецслужбы применяют этот алгоритм по отношению к группам, подозреваемым в терроризме, чтобы выявить цепочку власти и вычислить лидера. Важно и другое. Наше место в социальной иерархии определяет Сколько внимания мы уделяем людям. Это должно быть предостережением для топ-менеджеров, которым приходится бороться с постоянной конкуренцией с помощью множества новаторских идей и талантов внутри организации. Без намеренного и осознанного внимания они пойдут на поводу у своих инстинктов и пропустят удачные идеи подчиненных. Внимание на мир в целом. Лидеры, умеющие концентрироваться на окружающем мире, не только внимательно слушают, но и задают правильные вопросы. Они визионеры, способные предугадать последствия решений и их влияние на завтрашний день. Они открыты удивительным возможностям, когда, казалось бы, совершенно посторонние данные перекликаются с их основными интересами. Мелинда и Билл Гейтс Привели яркий пример подобного поведения, когда в передаче «60 минут» Мелинда отметила ее муж, один из людей, готовых прочесть целую книгу про удобрения. Ведущий Чарли Роуз не понял, почему про удобрения, но для Билла актуальность этой темы очевидна, ведь он постоянно ищет технологические новшества, способные спасти множество жизней. «Несколько миллиардов людей погибли бы, если бы мы не подобрали нужные удобрения», — ответил он. Сосредоточьтесь на стратегии. В любой школе бизнеса курс по стратегии строится на двух основных элементах — использование текущих возможностей и исследование новых возможностей. Сканирование мозга 63 опытных предпринимателей — в те моменты, когда они использовали первую или вторую стратегию или переключались с одной на другую, выявила деятельность конкретных нейронных сетей. Как и следовало ожидать, использование текущих возможностей требует сосредоточенности на сегодняшних задачах, в то время как исследование будущих возможностей требует открытого сознания, чтобы распознать новые пути. Однако использование имеющихся возможностей связано с теми же нейронными сетями, которые активируются при предвкушении и вознаграждении. Приятно идти по знакомой дорожке. Когда же мы переключаемся на исследование новых возможностей, то приходится прикладывать целенаправленные когнитивные усилия, покинуть известный путь, отправиться в опасное путешествие и протарить новые тропы. Что удерживает нас от этого выбора? Нехватка сна, алкоголь, стресс и умственное перенапряжение препятствуют исполнительной функции мозга, необходимой для когнитивного переключения. Чтобы поддерживать концентрацию внимания на внешнем мире и, следовательно, новаторство, нужно время для размышления и перезарядки. Кладезь инноваций. В эпоху, когда почти все имеют доступ к одной и той же информации, новые ценности рождаются из оригинальных сочетаний идей и умения задавать правильные вопросы, которые раскрывают скрытый потенциал. За несколько мгновений до креативного озарения в мозге происходит всплеск гамма-волн, который длится треть секунды, что говорит о синхронной работе мозговых клеток, расположенных далеко друг от друга. Чем больше нейронов одновременно посылают сигнал, тем мощнее всплеск. Так образуется новая нейронная сеть и, предположительно, новая ассоциация. Однако это не означает, что секрет креативного мышления кроется в гамма-волнах. Классическая модель креатива говорит о том, что ключевая роль — принадлежит самым разным видам внимания. Сначала мы подготавливаем свой разум, собирая большое количество актуальной информации, затем чередуем напряженную концентрацию на задаче и отвлеченные размышления в свободном режиме. Так включается зоркость и бдительность, когда в море информации мы активно вылавливаем все, связанное с текущей задачей. Мы применяем избирательное внимание к конкретной креативной цели и включаем открытое сознание, когда допускаем свободные ассоциации и спонтанное рождение решений вот почему многие свежие идеи приходят в голову когда мы стоим под душем гуляем или выходим на утреннюю пробежку сомнительный дар системной осознанности если испытуемым быстро показать картинку с большим количеством точек а затем попросить угадать сколько их ближе всего к правильному ответу окажутся люди с сильным системным мышлением этот навык присущ разработчикам программного обеспечения сборочных линий матричных структур и авторам изобретений спасающих экосистемы это очень полезный дар ведь мы живем в крайне сложных системах но Как утверждает психолог Кембриджского университета Саймон Барон Коэн, двоюродный брат актера Саши Барон Коэна, у достаточного количества людей развитая системная осознанность сочетается с отсутствием эмпатии. Они не умеют понимать, что думают и чувствуют окружающие, и не умеют считывать социальные ситуации. По этой причине люди с блестящим системным пониманием Приносящие колоссальную пользу компаниям, далеко не всегда становятся эффективными лидерами. Управляющий одним банком объяснил мне, для системных аналитиков им пришлось организовать отдельную карьерную лестницу, чтобы они могли повышать свой статус и зарплату только благодаря своим рабочим талантам. Таким образом, банк обращается к ним по мере необходимости, а вот лидеров Набирает среди людей с эмоциональным интеллектом. Выводы. Для тех, кто не хочет оказаться неудел и перекрыть себе путь дальнейшего развития, вывод очевиден. Внимательный лидер не тот, кто сосредоточен на трех основных приоритетах на год, и не самый талантливый системный аналитик, и не тот, кто больше всего соответствует корпоративной культуре. Внимательный лидер владеет всеми видами внимания. Он прекрасно осознает собственные чувства, контролирует свои порывы, знает, какое впечатление производит на окружающих, понимает, что нужно от него другим людям и может исключить отвлекающие факторы, а также умеет позволить своему разуму мыслить свободно, без предвзятости и предубеждений. Задача непростая. Но если стать блестящим лидером было бы так же легко, как раскрашивать картину по цифрам, они встречались бы намного чаще. Практически все виды внимания можно развивать. Для этого нужен не только талант, но и упорство, готовность тренировать нейронные сети, отвечающие за внимание, как мы тренируем аналитические способности и другие системы организма. Связь между вниманием и стремлением к совершенству чаще всего скрыта, однако внимание лежит в основе важнейших навыков лидера эмоционального, организационного и стратегического интеллекта. Сейчас они необходимы больше, чем когда-либо. Постоянный поток входящей информации приводит к халатности, непрофессионализму и стремлению найти простейший путь. Ценность электронных писем определяется только по их теме, голосовые сообщения игнорируются, отчеты и примечания просматриваются по диагонали. Наши привычки относительно внимания не только вредят нашей эффективности. Чудовищное количество поступающей информации почти не оставляет нам времени задуматься над ее содержанием. Десятки лет назад именно это предсказывал Нобелевский лауреат, экономист Герберт Саймон. «Информация поглощает внимание реципиентов, писал он в 1971 году. «Следовательно, весь этот огромный объем информации расхищает наше внимание». «Моя цель — поставить во главу угла внимание, чтобы вы умели направить его туда, куда и когда вам нужно». Научитесь управлять своим вниманием, и вы сможете решать, по какому пути идти вам и вашей компании.